Глава 6. Repetitio est mater studiorum. Латинская пословица Отправив Эльзу заниматься своими делами, я продолжил исследовать подвал Точнее, решил полазить по кладовым, вдруг найду что-нибудь интересное Но, увы, ничего найти так и не удалось Кладовые были девственно пусты, если не считать купленных немкой овощей и солений Правда, нашлось кое-что в самой мастерской Исследуя шкафы, я наткнулся на один запертый Осмотрев замок, хотел было уже плюнуть и вернуться к нему позже, но тут взыграло любопытство. А вдруг там какие-нибудь недешевые артефакты остались? Мне бы они сейчас очень пригодились. В итоге я облазил всю мастерскую еще раз в поисках ключа. И он все же нашелся. Оказывается, просто лежал на том самом шкафу. Осмотрев ключ со всех сторон и даже магическим зрением, Я убедился, что ни капли силы в нем нет. А значит, и всяческих неожиданностей от запертого шкафа ждать не стоит. Не то чтобы я всерьез думал о каких-то магических ловушках, но это же артефакторы. Про них и в моем мире ходили странные истории, а уж в этом и вовсе. Тут считают, что артефакторы – поголовно параноики, которые хранят свои тайны, как зенец ока. Впрочем, и неудивительно, что хранят, учитывая стоимость их работы. Вставив ключ в замочную скважину, я мысленно перекрестился и трижды его провернул. Раздался чуть слышный щелчок, я потянул за створку и... Ничего не произошло. Шкаф просто открылся, а мне наконец-то удалось рассмотреть его содержимое. К сожалению, никаких артефактов внутри не оказалось. Не было даже заготовок. Зато нашелся набор инструментов, больше всего похожий на ювелирный. Небольшие тиски... Большое увеличительное стекло на подставке, что-то вроде печи для плавки и пару десятков маленьких слитков серебристого металла. Увы, но это было не серебро, а обычное олово, впрочем, я не особо расстроился. Если я действительно хочу заняться артефакторикой, то олово будет намного предпочтительнее серебра во время экспериментов, его не жалко. Кстати, внезапно всплыло в памяти, что более утоляющий артефакт Маркуса как раз-таки оловянный. И, насколько я помню, он отнюдь не дешевый, хотя и не очень действенный. Впрочем, он вполне подойдет для изучения работы местных артефактов. Правда, прежде чем подняться за ним на второй этаж, я решил изучить принцип работы кристаллов силы, которые поддерживали функционирование коммунальных систем дома. Кристаллов было четыре, и только два из них оказались заряжены маной под завязку. Интересно, почему так? И за что артефактор тогда вообще деньги взял? Схалтурил? Оказалось, что нет. Изучив магическим зрением сами кристаллы, силовую установку, в которой они стояли, и энергоканалы, я пришел к выводу, что все так и должно быть. Один из заряженных кристаллов отвечал за работу электроприборов точнее того, что в моем мире назвали бы электроприборами, то есть за плиту, холодильную комнату, освещение и так далее. Второй же обеспечивал работу водопровода, канализации и аналога бойлера. Выяснить назначение пустых накопителей оказалось немного сложнее, так как они в данный момент ничего не питали, и, соответственно, проследить отходящие от них энергоканалы с помощью магического зрения было невозможно. Пришлось рыскать по дому, а в некоторых местах и вовсе передвигаться гусиным шагом, чтобы разобраться, что тут к чему. Один из кристаллов отвечал, похоже, за отопление и был неактивен по той причине, что на дворе стояла ранняя осень и было тепло, а вот энергоканалы от последнего накопителя вели во двор, к тренировочной площадке. И что он там должен был запитывать, я так и не понял. Хотя это и к лучшему. «Значит, именно этот кристалл можно смело извлечь из установки и изучить, что я и сделал». Магические плетения энергокристалла оказались абсолютно незнакомыми, что, впрочем, не помешало мне в них разобраться. Но лишь по той причине, что их было немного, и я уже и так знал, что именно держу в руках. Сам накопитель был достаточно объемный, но по причине дешевизной не очень надежный. Возможно, именно поэтому во встроенных в него плетениях отсутствовало, на мой взгляд, самое важное – плетение, отвечающее за самоподзарядку. То есть, чтобы наполнять накопитель маной, не требовался бы артефактор. Но так как кристалл был выполнен из стекла, то при постоянной самозарядке есть большая вероятность нестабильной работы, а то и вовсе разрушения с последующим выбросом силы. Вот если бы сделать его из хрусталя, то этих недостатков удалось бы избежать. А уж если использовать какой-нибудь драгоценный камень, продолжая изучать накопитель и продумывая оптимизацию его работы, я как-то автоматически чуть подправил два плетения, тем самым чуть-чуть укрепив кристалл, а затем обхватил его обеими руками, сосредоточился и попробовал подзарядить. К моему удивлению получилось, но из-за ничтожной пропускной способности моих собственных энергоканалов за 10 минут не удалось заполнить накопитель. И на 1%. Так что с некоторым разочарованием в своих способностях, которое стало уже привычным, я поставил кристалл обратно и поднялся наверх за лечебным артефактом. Более утоляющий артефакт оказался обычным оловянным кругляшом размером с рублевую монету, разве что чуть потолще. С одной его стороны был выгравирован сосуд гигеи, то есть змея, обвившая чашу. Как ни странно, но именно это изображение и в этом мире было символом медицины. Другая же сторона артефакта была чиста, разве что начищена до блеска. Кожаный шнурок для ношения на шее и вовсе был самым обычным и ни капли силы не содержал. А вот взглянув на артефакт магическим зрением, я сильно удивился. Дело в том, что он содержал как минимум три десятка плетений, порядка в которых не просматривалось совсем. Они были перекручены между собой словно наушники от смартфона, которые целый день пролежали в кармане. Невозможно было понять, какое плетение за что отвечает. Да что там? На первый взгляд нельзя было даже разобрать, где заканчивается одно плетение и начинается другое. Соответственно, не получалось разобраться, что тут вообще к чему и как оно работает. Но как ни странно, артефакт свои функции выполнял. Повесив его на шею, Я магическим зрением увидел момент активации, а затем рассмотрел, как чуть заметные потоки силы принялись расползаться по всему телу. Выждав минуту, я осторожно ткнул пальцем себя в бок и тут же скривился от боли. Но разочароваться в артефакте не успел. Вместе недавнего ранения концентрация маны увеличилась, а боль почти сразу же прошла. А через пару секунд от нее не осталось и следа. Оригинально и совсем непонятно, следующие два часа я пытался разобраться в работе плетений и все-таки понять, какое за что отвечает, но каких-либо успехов так и не достиг. Мало того, что некоторые плетения были пустышками, предназначенными для отвлечения внимания от активных, так еще и возникало ощущение, что всю эту мешанину запихнули в артефакт целиком. Не получалось выделить что-то одно и хоть как-то поправить, не разрушив при этом общую картинку. В итоге, когда моя голова уже готова была взорваться от усиленной работы мысли, я решил сделать перерыв. Встал со стула, оставил артефакт на столе и аккуратно, чтобы не потревожить бок, размял затекшие мышцы и поднялся из подвала в дом. Эльза оказалась на кухне, чистила картошку, причем делала это с таким одохотворенным выражением лица, а нож так и мелькал в ее ручках, срезая кожуру с точностью хирурга, что мне стало как-то не по себе. Почему-то представилось, как этот небольшой ножик несколькими отточенными движениями вскрывает артерию и проходится по жизненно важным органам. Брр, что за монстр мне Иван Васильевич подсунул в ключницы?» Эльза, стараясь не делать резких движений, осторожно позвал я. «Да, боярич», – не поворачивая головы, ответила девушка, причем она даже не вздрогнула, то есть заметила меня раньше, но не показала виду, продолжая заниматься своим делом. «А какой у тебя ранг?» «Воин», – после небольшой паузы, словно решая, нужна ли мне эта информация, ответила немка. «Воин? То есть ты стихийник?» – не на шутку удивился я. «Дело в том, что именные ранги в этом мире имели только те одаренные, что могли работать со стихиями». Рангов было семь – Навик, Отрок, Воин, Гридень, Витязь, Богатырь, Владыка. Причем последний ранг был вне категорий. Считалось, что достичь слияния со стихией могут только правители с многовековой древностью рода. Течи предки уже тысячу лет назад были сильнейшими и долгие столетия пестовали свой дар, передавая секреты работы со стихиями потомкам. А в откровении Эльза меня удивила, да все удивило. Во-первых, я не ожидал, что боярин Демин приставит ко мне стихийника. Такие одаренные редки, а применение их способностям найдется всегда. Во-вторых, удивлял сам ранг немки, воин. Это значит, что она уже вполне совладала со своими способностями и может выдавать довольно сложные и убийственные техники. Причем девушка, судя по возрасту, очень способная, раз смогла достичь третьего ранга в таком возрасте без череды благородных предков. И ее представили ко мне? Это же все равно, что гвозди микроскопом забивать. Ну а в-третьих, удивило то, что ключница не стала ничего скрывать, соответственно и приказа такого у нее не было. И теперь я вообще ничего не понимаю. «Ну да», — пожала плечами девушка, отвечая на мой вопрос, «а что в этом такого?» «А почему же ты работаешь здесь?» — все же не удержался я. «Тебе честно сказать, боярич?» — покосившись на меня, спросила Эльза. «Желательно?» «Я понятия не имею», — вздохнула она, — «и это бесит». «Ммм...» — промычал я нечто невразумительное, не зная, как реагировать на внезапное откровение девушки. «А какая у тебя стихия?» «Огонь!» — ответила немка, и картошка в ее руках вспыхнула ярким пламенем, чтобы через секунду осыпаться в раковину невесомым пеплом. «Понятно», — быстро сказал я и даже сделал шаг назад. «Как-то не хочется повторять судьбу несчастного корнеплода, ведь огненные стихийники считаются самыми непредсказуемыми, импульсивными и абсолютно неуравновешенными типами. А мне теперь с ней в одном доме жить?» Может быть, Иван Васильевич все же решил таким образом угробить никчемушного боярича? Типа несчастные случаи на производстве, а с огневика что взять? Все и так знают, что они психи. Ладно, с этим понятно, справился я с внезапным приступом паники. Видимо, снова сказалась натура Маркуса. Эльза, у меня еще один вопрос. Да, боярич, меланхолично ответила немка, в данный момент совсем не соответствуя сложившемуся образу об огневиках. «У нас кофе есть?» «Кофе?» – удивилась девушка и даже перестала чистить очередную картошину. «Нету, он же дорогой очень, есть чай». «Жаль», – огорчился я, принимая к сведению, что в ближайшее время не получится попить мой любимый напиток. Дорогой оказывается. «Тогда завари, пожалуйста, чаю». «Может быть, блинчиков испечь, боярич?» «Блинчиков? Заманчиво, но лучше потом. Завтра утром, например, а сейчас просто чаю». Блинчиков действительно хотелось, а еще тянуло вновь вернуться к изучению артефакта, даже слишком сильно тянуло. Ранее не наблюдал за собой такого пристрастия к артефакторике. И, как мне кажется, в этом снова виновата личность Маркуса, хотя и не факт. Но в любом случае сейчас у меня по плану было другое занятие. Так что, выпив кружку крепкого и сладкого чая, я переоделся в спортивный костюм повесил на шею более утоляющий артефакт и вышел на задний двор. После медитации прошло достаточно времени, чтобы выуженные из памяти знания не забылись снова, а напротив успели немного закрепиться. Поэтому я провел легкую разминку, разогревая мышцы, и перешел к отработке ката. Данный вид боевых искусств был рассчитан большей частью на самооборону, и в нем практически не было зубодробительных ударов, скорее наоборот – Овладев данными техниками, человек мог обратить каждый удар противника и мужа во вред, при этом сломать пальцы или же повидергивать суставы из суставных сумок. Но и про болевые точки забывать не стоит. Так что ката в моем исполнении сейчас скорее напоминала танец, множество перемещений с быстрой скруткой тела в подобии сжатой пружины и еще более быстрый выход из этих скруток с последующим захватом конечностей воображаемого противника. Причем сами перемещения были на небольшом пятачке тренировочной площадки, чтобы противник не смог нормально провести удар и постоянно терял своего оппонента из виду. И надо сказать, что тело Маркуса словно было создано для этой школы боевых искусств. Я сейчас был легким, очень гибким и довольно стремительным. Каждое движение выходило превосходно, как будто уже не раз отработанное. И даже боль в боку почти не мешала тренировке. Отчасти из-за работающего артефакта, а отчасти из-за того, что у меня автоматически получалось обходить самые неудобные в данный момент движения, из-за чего последствия недавнего ранения почти не сказывались. Завершив тренировку, я в целом остался доволен результатом. И пусть в данный момент я не являлся хоть каким-то подобием нормального бойца, но хоть что-то. Главное больше тренировок. И очень жаль, что нельзя отрабатывать удары, по крайней мере пока. Мое новое тело хоть и было прекрасно развито физически, благодаря занятиям Маркусом гимнастикой, но для настоящего боя совсем не годилось. Мышечная память была заточена совсем под другое. На самом деле для того, чтобы нанести хоть сколько-нибудь впечатляющий удар, надо этот удар предварительно отработать, многие тысячи раз. А Маркус по известным теперь причинам этого сделать не мог. А значит, моей основной задачей на ближайшее время так и остается поиск возможности исцеления. Правда, я вообще не представляю, с какой стороны подойти к решению этой задачи. Ни денег, ни нужных связей у меня нет. Приняв душ и переодевшись, я отправился ужинать. На этот раз еда была простая, но сытная, жареная картошка, маринованные огурчики и компот. А после ужина я решил снова заняться изучением лечебного артефакта, И первое, что бросилось в глаза, это уровень маны, который остался после недавней тренировки, на которой артефакт вовсю работал. Порывшись в памяти Маркуса, я вспомнил, что он раз в неделю носил его заряжать одному из артефакторов рода. И хоть это и было бесплатно, но в данный момент для меня совсем неудобно. Артефактор там, в поселке Демина, а я вместе с почти разряженным артефактом тут. К тому же, если я правильно понимаю работу этой штуковины, то сейчас мана будет уходить намного быстрее, чем раньше. Ведь до недавнего времени Маркус использовал артефакт только на тренировках и при этом старался сделать все, чтобы не допустить боли. Сейчас же оловянный кругляш работал на полную мощность почти постоянно, пытаясь нейтрализовать последствия недавнего ранения. И пусть он действительно помогал, но сила при этом утекала в разы быстрее. «Черт, и что же мне делать?» Понимая, что мне просто необходим заряженный артефакт, я снова вгляделся в мешанину плетений в надежде разобраться. И так же, как и в прошлый раз, изучение артефакта меня по-настоящему захватило. Но, увы, решения этой задачи я так и не нашел. По-прежнему не получалось выделить какое-нибудь одно плетение, чтобы попробовать привязать к нему свое отвечающее за самоподзарядку. Можно, конечно, было бы попробовать создать аналогичный амулет с нуля, но я не настолько опытный артефактор, чтобы сделать это быстро. Поэтому, поломав голову до поздней ночи, я отправился спать, надеясь, что утро вечера мудренее. И народная мудрость не подвела, меня осенило утром. Я просто проснулся и понял, что надо делать. А вспомнились мне мои браслеты-накопители из прошлого мира. Они были настроены на постоянную подзарядку маной. Причем из-за скудного магического фона моего родного мира Для большей эффективности функция подзарядки была продублирована. Помимо магических плетений внутри накопителей, на сами браслеты была нанесена рунная вязь, кстати, тоже эльфийская. И мне сейчас надо всего лишь ее вспомнить и воссоздать, причем не обязательно один в один, что из-за небольшого размера лечебного артефакта и не получится. Нужно составить свою собственную и попытаться наладить взаимодействие с плетениями лечилки. Из-за всех этих откровений мое утро началось не с кофе, которого все равно не было, а с медитации. Погрузившись в медитативный транс, я вспоминал уроки артефакторики в школе. К счастью, это было несложно, так как этой дисциплине во время обучения уделялось довольно много времени. Часа через полтора, в должной степени обновив свою память, я умылся и спустился в столовую. Как раз к завтраку, Эльза не забыла про вчерашний разговор, и напекла вкуснейших блинчиков. Но составить мне компанию за столом снова отказалась. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Попросив немку позвать меня к обеду, я спустился в мастерскую и приступил к работе. Первым делом я занялся изучением набора артефактора. Мне нужно было нечто вроде магического пера, с помощью которого можно было бы наносить руны на олово. К счастью, такое нашлось. Даже несколько разновидностей. Примерив их своей ладони и выбрав лучше всего лежащий в руке стальной стержень с деревянной ручкой, я перешел к следующему этапу — подачи силы на его кончик. Больше всего я опасался, что пропускной способности моих энергоканалов не хватит, и на это практически неманозатратные действия. Но обошлось. Пусть и медленно, но получилось вывести бессмысленный набор цифр на одном из золовянных слитков. Чисто ради тренировки. И только потом я перешел непосредственно к артефакту. Очень медленно, с ювелирной точностью, пользуясь увеличительным стеклом, я выводил нужные руны на лечилке. Это занятие снова настолько меня увлекло, что я совсем потерял счет времени и прервался лишь один раз на обед, хотя ел автоматически и даже не запомнил, что именно. Последнюю руну, активирующую общую вязь, я нанес лишь в семь часов вечера, полюбовался на получившийся результат убедился, что все и в самом деле работает, и понял, что совершенно выбился из сил. Ни о каких тренировках сегодня не может идти речи. Даже на легкую разминку ресурсов организма уже не хватало. Поэтому я плотно поужинал, попросил Эльзу разбудить меня в шесть утра и лег спать. Завтра в школу.